Сейчас произойдет нечто такое, во что она до конца так и не могла поверить. Принц медленно склонялся над ней, также медленно приподнимал покрывало, и вдруг, как только его лицо оказалось напротив ее лица, неожиданно сбросил маску скучающего и присыщенного калифа, по-мальчишески подмигнул ей, и тихо, но отчетливо прошептал на чистейшем русском языке. «За нами следят раз. Это все заговор. Два. Никакой близости между нами быть не должно, иначе смерть». «Ах!» — только успела сказать ему Алиса, прежде чем он закрыл ее рот поцелуем. «Поцелуй был уже не таким холодным» и не таким похожим на прикосновение змеи, но все-таки Алишер оторвался от ее губ непростительно быстро для жениха и снова прошептал. «Ведите себя тихо, за нами наблюдают». «А!» — снова вырвался у Алисы громкий возглас, и принц снова быстро поцеловал ее, чтобы не дать словам сорваться с ее языка. «Помолчите!» «И дайте мне договорить», — строго сказал он после второго поцелуя. «Сейчас я помогу вам раздеться, и мы отправимся на ложе, где укроемся одеялом с головой, продолжим нашу беседу, и вот тогда вы сможете охать и ахать сколько пожелаете. Это будет даже весьма кстати». «Мы что, не можем поговорить об этом в другое время?» — тоже шепотом спросила Алиса. — Боюсь, что у нас не будет другого времени. Все шло именно так, как и предполагал Джурабек. Оказавшись в своих покоях, Алишер тотчас принялся целовать девушку и нашептывать ей на ухо нечто такое, от чего она только ахала. — Нет, не успел проклятый дервиш закончить свою работу. Пусть молодой принц и отказывается брать в руки оружие, чтобы убивать, но вот что касается тяги к прекрасному полу, тут природа уверенно взяла верх. А ведь не дурак. Понимает, что после зачатия наследника рассчитывать ему будет не на что. Скорее всего, знает наверняка, но устоять все равно не может». Поскольку красавица теперь непрестанно охала с принцем под одеялом, Джурабек не стал травить душу, любуясь этим зрелищем, и осторожно опустился на пол. Впервые за сегодняшний день выдались несколько минут, которые он мог провести наедине с собой. Свадьба принца была поворотным пунктом в его судьбе. Рождение нового великого воина — открывала перед ним головокружительные перспективы. Куда там было понять его замыслы Джамшиду, единственному поверенному и настоящему другу Джурабека? Джамшид звал его бежать в Англию, прихватив с собой сокровища клана, тем более, что значительная часть ценности уже была продана, переведена в фунты стерлингов, и покоилась в английских банках. Возможно, Джурабек и послушался бы его, если бы принц проявил твердость, отказался жениться или хотя бы притронуться к своей невесте. Если бы дервиши овладели сердцем принца, они бы и вовсе внушили ему никогда не прикасаться к женщинам. Он не оставил бы наследника, и клан прекратил бы свое существование тогда Джурабеку осталось бы одно – сесть на быстрого коня и попробовать через Турцию пробраться в Туманный Альбион. Возможно, с преданным Джамшидом, возможно, без него. Это уже по обстоятельствам. Но теперь, когда принц выказал непростительную даже для маломальски умного человека слабость, когда рождение наследника лишь дело времени – У Джурабека были совсем другие планы. Кем бы стал он в Англии даже при больших деньгах? В Англии, держащей в рабстве его чернокожих сородичей.